Глава сорок пятая. Ник. Трясу головой. Прихожу снова в себя. Сейчас я в палате не один. Доктор уже здесь. Телефон принес? Черт! Отключился! Говорю я, потирая глаза. Вы принесли телефон? Ваш телефон вот, показывает на тумбочку. Как чувствуете себя? Нормально, спрашивали уже. Ворчу недовольно и беру аппарат. Забыли? Так вы и после этого еще четыре дня без сознания были, улыбается он. Но так даже лучше. Думаю, организм окончательно окреп и пришел в себя. В смысле четыре дня? Я чуть ли не вскрикиваю, но сил нет. Поэтому просто громко выдыхаю зажмуриваюсь, считаю про себя до трех и только потом открываю глаза и говорю. — Что вы хотите сказать? — Что я еще в отключке был? — Угу. Задумчиво кивает он и нащупывает мой пульс на запястье. — Молчу. — Слежу за ним. — Так, — наконец произносит он. Сегодня полежите, а завтра проведем обследование. Надеюсь, все хорошо. Я могу дочь увидеть. Николай Евгеньевич. Он кладет мне на плечо руку и говорит так, что понимаю, что спорить с ним бесполезно. Давайте мы сначала с вами разберемся. Вас на ноги поставим. Потом вы обязательно увидитесь с дочерью. Ни вам, ни ей пока нельзя волноваться. Ясно. Хмуро отвечаю я и отворачиваюсь. С ней все в порядке? Да. Поднимаю на него взгляд и облегченно выдыхаю. Отдыхайте. Говорит он и легонько хлопает меня по плечу. Выходит из палаты, и я сразу же включаю телефон и набираю номер Влады. Пока слышу гудки, Сердце словно замирает. Даже дыхание задерживаю. Сейчас услышу ее голос. Но пока слышу только гудки. Что за черт? Сбрасываю и набираю снова. И опять ответа нет. Отошла. Спит. Тогда быстро дрожащими пальцами набираю короткое сообщение. «Птичка, это я». Почему не отвечаешь? Отправляю и гипнотизирую экран. Но сообщение не доставляется. Зависает между нами. Да что, блядь, происходит? Приподнимаюсь и нажимаю на кнопку вызова медсестры. А когда она приходит в палату, прошу срочно позвать доктора. Пока жду его, снова и снова набираю Владу. Это не похоже на нее. Она должна ответить. Неужели она не беспокоилась обо мне? Обиделась? Ну, ответить-то должна. Что случилось, Николай Евгеньевич? Появляется доктор и внимательно смотрит на меня. Мне надо уйти. Говорю я и сажусь на кровати. Что значит уйти? Куда? Ошарашенно смотрит на меня. И медсестра также точно на меня уставилась и смотрит. Мне надо, говорю я. Нельзя! Вы что? Доктор подбегает и буквально толкает меня обратно на кровать. Вы с ума сошли. Вы не можете пока никуда идти. Да пусти ты, толкая его от себя. Если мне надо, то я все равно уйду. — Нельзя, как вы не понимаете, — говорит он, продолжая удерживать меня. — Ну, подождите еще немного. — Вы понимаете, что вам может стать хуже, и вы вообще надолго у нас останетесь? — Ты понимаешь, что мне надо с одним человеком увидеться? — Смотрю ему в глаза. — Я не смогу тут спокойно лежать, пока ее не увижу, понял ты? — И ее... Он вдруг улыбается. — А она сама уже пришла к вам. — Я как раз шел сказать вам. — К вам посетительница. — Кто? — выпаливаю, не скрывая любопытство. Птичка? — Да ладно, сюрприз решила мне сделать. — Ну, кто и сказал? — Леночка, пригласите посетительницу, — кивает доктор медсестре. Она там, в коридоре, ждет. Я успокаиваюсь, в том смысле, что перестаю бороться с доктором. И он отходит от меня. Вот так-то лучше, улыбается. Ну, не буду вам мешать. И выходит, след за медсестрой. Я облизываю от волнения губы и впиваюсь взглядом в дверь.